Святой Отец наш Иоанн, с юных лет возлюбив Христа, по характеру своему стал подобен святым пророкам Ильи и Иоанну. Оставив мир, он отправился в психоидскую лавру и принял там иночество, после чего получил от Бога дар изгонять бесов и исцелять болезни. Он подвязался во время иконоборческих волнений, укрепляя православных в вере своими наставлениями. На него сделан был донос императору, гонителю на иконы, и последний, призвав его к себе, стал принуждать отказаться от поклонения честным иконам, присоединиться к его ереси и подписаться на нечестивом свитке. Но преподобный не согласился исполнить это и даже обличил императора, назвав его еретиком. За это он сослан был в ссылку, где претерпел от беззаконных и несправедливых иконоборцев множество бедствий и здесь окончил свою жизнь.